На мартиниста, похоже, на ученика Шведенборга. В тетради семинариста действительно много мыслей, сходных с учением французского мистика-масона Сен-Мартена 1743-1803 годы, особенно близкого русским членам масонских лож Розенкрейцерам. Радищев, принимавший масонскую этику и тактику нравственного вмешательства в политику, был противником мистических учений. Поэтому он иронически упоминает шведского визионера, духовица Эммануила Сведенборга, 1688-1772 годы. «Нет, мой друг, я пью и ем не для того, только чтобы быть живу». но для того, что в том нахожу немалые услаждения чувств. И покаюся тебе, как отцу духовному. Я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенной сладострастием в объятиях ее, нежели зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цифири или египетские иероглифы, Подщуса отделить дух мой от тела И рыскать в пространных полях бредоумстваний, Подобен древним и новым духовным витязям. Когда умру, будет время довольно на неосизательность, И душенька моя набродится досыта. Оглянись назад, кажется, еще время то за плечами близко, В которое царствовало суеверие и весь его притчт. Невежество, рабство, инквизиция и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал против суеверия до безголосицы? Давно ли Фридрих неутолимый его был враг? Не только словом своими деяниями, но что для него страшнее державным своим примером. Но в мире всем все приходит на прежнюю степень. Ибо все в разрушении свое имеет начало. Животное, прозябаемое родиться растет, дабы произвести себе подобных, Потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются в ограды, основывают царство, Мужают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места их пребывания не видно, даже имена их погибнут. Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалось в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранило своего пути, вдало со своей верею. В выступлении шло стезею народом обыкновенную, воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всесильный царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол и изъялся из-под власти его, и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушится стало, стало исчезать в суеверии. Истина нашла любителей, попрала огромный оплот предрассуждений, но недолго прибыла в сестизе. Вольность мыслей вдалась о необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности вольномыслия возвратиться вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к своей суеверию. Разверни новейшие таинственные творения, возомнишь бытия во времена схоластики и словопрений. Когда о речениях заботился разум человеческий, не мысли о том, был ли в речении смысл. Когда задачей любомудрия почиталось, и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душа.